Но Лена уже пошла кому-то звонить. Я рассердился и уехал на месяц в Пушкинский заповедник. Возвращаюсь, Лена дает мне подписать какие-то бумаги. Я спрашиваю, уже? Да, говорит, все решено, документы уже на руках, уверена, что нас отпустят. Это может случиться в течение двух недель. Я растерялся, я не думал, что это произойдет так быстро. Вернее, надеялся, что Лена будет уговаривать меня, ведь это я ненавидел советский режим, ведь это мои рассказы не печатали, ведь это я был чуть ли не диссидентом. последнего дня я находился в каком-то оцепенении. Механически производил необходимые действия, встречал и провожал гостей. Наступил день отъезда. В аэропорту собралась толпа. Главным образом мои друзья, любители выпить. Мы попрощались. Лена выглядела совершенно невозмутимой. Кто-то из моих родственников подарил ей черно-бурую лису. Мне долго снилась потом оскаленная лисья физиономия. Дочка была в неуклюжих скороходовских туфлях, Вид у нее был растерянный, и в тот год она была совсем некрасивой. Затем они сели в автобус. Мы ждали, когда поднимется самолет. Но самолеты взлетали часто, и трудно было понять, который наш. Расковать я начал по дороге из аэропорта. Уже в такси начал пить из горлышка. Шофер говорил мне, пригнитесь. Я отвечал, не льется. С тех пор вся моя жизнь изменилась. Но я владела беспокойство. Я думал только об эмиграции, пил и думал. Лена посылала нам открытки. Они были похожи на шифрованные донесения. Рим — большой, красивый город, днем здесь жарко, по вечерам играет музыка. Катя — здорова, цены сравнительно низкие. Открытки были полны спокойствия. Мать перечитывала их снова и снова, все пыталась отыскать какие-то чувства. Я-то знал, что это бесполезно. Дальнейшие события излагаю пунктиром. обвинение в тунеядстве и притонодержательстве, подписка о невыезде, следователь Михалев, какие-то неясные побои в милиции, серия передач немецкой волны, арест и суд на улице Толмачева, девять суток в Каляевской тюрьме, неожиданное освобождение, АВИР. Полковник АВИРа сказал мне вежливо и дружелюбно, «Вам надо ехать, жена уехала, и вам давно пора». Из чувства противоречия я возразил, «Мы, говорю, не зарегистрированы». Это формальность, — широко улыбнулся полковник, — а мы не формалисты. Вы же их любите? Кого их? Жену и дочку. Ну, конечно, любите. Так моя любовь к жене и дочке стала фактом. И засвидетельствовал его полковником ВД. Я пытался сориентироваться. В мире было два реальных полюса. Ясное, родное, удушающее здесь и неведомое, полуфантастическое там. Здесь необозримые просторы мучительной жизни среди друзей и врагов, Там всего лишь жена, крошечный островок ее невозмутимого спокойствия. Все мои надежды были там. Не знаю, чего ради я морочил голову полковнику Авира. Через шесть недель мы были в Австрии. Вена напоминала один из районов Ленинграда, где-то между Фонтанкой и Садовой. Единственной серьезной деталью городского пейзажа была река, река, которая на третий или четвертый день оказалась Дунаем. На сероватом уличном фоне выделялись проститутки, они были похожи на героинь заграничных кинокомедий. Мы поселились в гостинице «Адмирал». Мать целыми днями читала Солженицына, я что-то писал для эмигрантских газет и журналов, главным образом расписывал свои несуществующие диссидентские подвиги. К этому времени Лена уже переселилась в Америку. Ее письма становились все лаконичнее. Я работаю машинисткой, Катя ходит в школу, Район сравнительно безопасный. Хозяин дома симпатичный пожилой американец. Его зовут Эндрю Коваленко. В Австрии мы прожили до лета. Вена была промежуточным этапом между Ленинградом и Америкой. Наверное, такое расстояние можно одолеть лишь в два прыжка. Наконец мы получили американские документы. Семь часов над океаном показались мне вечностью. Слишком мало интересного в пространстве как таковом. Самолет был американской территорией, бортпроводницы держались независимо. В аэропорту имени Кеннеди нас поджидали друзья. Известный фотограф Кулаков с женой и сыном. Поздоровавшись, они сразу начали ругать Америку. «Покупай Тойоту, старик», — говорил Кулаков. «А еще лучше Volkswagen. Американские машины — дерьмо». Я спросил, а где Лена и Катя? Кулаков протянул мне записку. «Располагайтесь, мы в клубе здоровья, будем около восьми. Еда в холодильнике, Лена». Мы поехали домой во Флашенг. Окружающий горизонтальный пейзаж напоминал изнанку московского вокзала. Небоскребы отсутствовали. Мать посмотрела в окно и говорит, совсем пустая улица. — Это не улица, — возразил Кулаков, — это хайвей. — Что значит хайвей? — спросила мать. — Большак, — ответил я. Лена занимала первый этаж невысокого кирпичного дома. Кулаков помог нам внести чемодан, затем сказал, отдыхайте, в Европе уже ночь, а завтра я вам позвоню. И уехал. Я, конечно, не ждал, что меня будет встречать делегация американских писателей, но Лена приехать в аэропорт, я думаю, могла бы. Мы оказались в пустой квартире. На полу в двух комнатах лежали матрасы, повсюду была разбросана одежда. Мать заглянула в холодильник и говорит, сыр почти такой же, как у нас. Вдруг я почувствовал безумную усталость. Лег поверх одеяла и закурил. Контуры действительности расплывались, кто я и откуда... что с нами происходит и чем все это кончится. Новая жизнь казалась слишком обыденной для значительных перемен. Еще я подумал, как возникает человеческая близость, что нужно людям для ощущения родства. Я проснулся рано утром, за окном покачивалась ветка, рядом кто-то был. Я спросил, кто это? — Лена, — ответил спокойный женский голос. — И дальше, как ты стел. тебе нужно бегать по утрам. Бежать, говорю, практически некуда. Я бы предпочел остаться здесь, надеюсь, что возможно? Конечно, если ты нас любишь. Полковник говорит, люблю. Любишь, так оставайся, мы не против. Причем тут любовь, спросил я. Затем добавил, любовь это для подростков. Тут уже не любовь, а судьба. Между прочим, где Катя? На циновке рядом с бабушкой. Потом Лена сказала, отвернись. Я накрыл физиономию американской газеты. Лена она встала, надела халат и спрашивает, «Тебя чаю или кофе?» Тут появилась Катя. Но это уже другая тема. Глава двенадцатая. Когда-то ее не было совсем. Хотя представить себе этого я не могу. И вообще, можно ли представить себе то, чего не было? Затем ее принесли домой. Розовый, неожиданно легкий пакет с кружевами. Любопытно отметить. Катина детство я помню хуже, чем свое. Помню, она серьезно болела, кажется, это было воспаление легких. Ее увезли в больницу, мать и бабушку туда не пускали. Положение было угрожающее, мы не знали, что делать. Наконец меня вызвал главный врач, это был неопрятный и даже выпивший человек. Он сказал, «Не оставляйте жену и мамашу, будьте рядом». «Вы хотите сказать, сделаем все, что можно?» — ответил доктор. «Пустите в больницу мою жену». «Это запрещено», — сказал он. «Наступили ужасные дни». Мы сидели возле телефона. Черный аппарат казался главным виновником несчастья. То и дело звонили посторонние веселые люди. Мать иногда выходила на лестницу плакать. Как-то раз ей повстречался между этажами старый знакомый. Это был артист Меркуриев. Когда-то они вместе работали, мать рассказала ему о наших делах. Меркуриев порылся в карманах, обнаружил две копейки, пошел в автомат. «Меркуриев, — говорит, — сказал он, — пустите норку в больницу». и мать сразу пустили. А затем уже жене разрешили дежурить ночами, так что единственное оружие в борьбе против советского государства — абсурд. В общем, дочка росла. Ходила в детский сад, иногда я забирал ее домой. Помню белую деревянную скамейку и кучу детской одежды, гораздо больше предметов, чем у взрослых. Вспоминаю подвернутый задник крошечного ботинка и то, как я брал дочку за пояс, легонько, легонько встряхивая. Затем мы шли по улице, Вспоминается ощущение подвижной маленькой ладони, даже сквозь рукавицу, чувствовалось, какая она горячая. Меня поражала ее беспомощность, ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру, ее зависимость от моих решений, действий, слов. Я думал, сколько же лет это будет продолжаться. Я отвечал себя до конца. Припоминается один разговор в электричке. Мой случайный попутчик говорил, я мечтал о сыне. Сначала огорчился, потом ничего. Родись у нас мальчик, я бы капитулировал. Рассуждал бы примерно так. Сам я немногого добился в жизни, мой сын добьется большего. Я передам ему опыт своих неудач. Он вырастет мужественным и целеустремленным. Я как бы перейду в моего сына, то есть погибну. С дочкой все иначе. Она нуждается во мне, и так будет до конца. Она не даст мне забыть о себе. Дочка росла. Ее уже было видно из-за стула. Помню, она вернулась из детского сада, не раздеваясь, спросила, «Ты любишь Брежнева?» До этого мне не приходилось ее воспитывать, она воспринималась как ценный ценные, предмет. И Вот я должен что-то говорить, объяснять. Я сказал, «Любить можно тех, кого хорошо знаешь. Например, маму, бабушку или, на худой конец, меня. Брежнева мы не знаем, хоть часто видим его портреты. Возможно, он хороший человек, а может быть и нет. Как можно любить незнакомого человека?» А наши воспитатели его любят, сказала дочка. Вероятно, они лучше его знают. Нет, сказала дочка, просто они воспитатели, а ты всего лишь папа. Потом она стала быстро взрослеть, задавала трудные вопросы. Вроде бы догадывалась, что я неудачник. Иногда спрашивала, что же тебя все не печатают, не хотят. А ты напиши про собаку. Видимо, дочке казалось, что про собаку я напишу гениально. Когда я придумал сказку. В некотором царстве жил был художник, вызывает его король и говорит, «Нарисуй мне картину, я тебе хорошо заплачу». «Что я должен нарисовать?» — спросил художник. «Все что угодно», — ответил король, за исключением маленькой серой букашки. «А все остальное можно?» — поразился художник. «Ну, конечно, все, кроме маленькой серой букашки». Художник уехал домой. Прошел год, второй, третий, король забеспокоился, он приказал разыскать художника, он спросил, «Где же обещанная картина?» Художник опустил голову. — Отвечай, — приказал король. — Я не могу ее написать, — сказал художник. Почему — Почему? Наступила долгая пауза. Затем художник ответил, я думаю, только о серой букашке. — Ты поняла, что я хотел сказать? — Да. — Что же ты поняла? — Видно, он хорошо ее знал. — Кого? — Букашку. Затем наша дочка ходила в школу. Училась довольно прилично, хотя ярких способностей не обнаруживала. Сперва я огорчался, а потом успокоился. Талантливый выходни несчастья в жизни. Катина жизнь протекала без особых драм. В школе ее не обижали. Я был в детстве гораздо застенчивее. Все же у нее имелся полный комплект родителей, к тому же собака и бабушка. Ко мне дочка относилась хорошо. Немного сочувствия, немного презрения. Ведь я не умел чинить электричество, ну и мало зарабатывал. Как все ленинградские школьники, она была довольно развитой. Ей было известно мое отношение к властям. Если по телевидению выступал Брежнев, Катя следила за моей реакцией. Она говорила мне, зачем ты ходишь раздетый? Видимо, я был ей физически неприятен. Может, так и должно быть. Детям свойственно такого рода антипатия. Родителям никогда. У нее стал портиться характер. Я подарил ей отросток кактуса, написал такое стихотворение. «Наша маленькая дочка вроде этого цветочка». Непременно уколю даже тех, кого люблю. В 78 году мы эмигрировали. Сначала уехали жена и дочка. Это был развод. Хотя формально мы развелись за несколько лет до этого. Развелись, но продолжали мучить друг друга, и конца этому не было видно. Говорят, брак на грани развода самый прочный. Но мы переступили эту грань. Моя жена улетела в Америку, доверив океану то, что положено решать самим. Дочка поехала с ней. Это было естественно, а я остался с матерью и Глашей. Я не хотел уезжать, вернее, знал, что еще рано. Мне нужно было подготовить рукописи, исчерпать какие-то возможности, а, может быть, достигнуть критической точки, той черты, за которой начинается безумие. И я остался. Мать осталась со мной, это тоже было естественно. После отъезда жены и дочки события развивались в ускоренном темпе, как в романе начинающего автора, торопливо дописывающего последние страницы. Меня отовсюду выгнали, лишили последних заработков, я все больше и больше пил. Затем какие-то странные побои в милиции. Я бы воспринял их метафизически, не повторись они не дважды. Неделя в Каляевской тюрьме. И, наконец, авир, таможня, венские сосиски. Четыре года я живу в Америке. Опять мы вместе, хотя формально все еще разведены. Отношения с дочкой прежние. Я, как и раньше, лишён всего того, что может ее покорить. Вряд ли я стану американским певцом, или киноактером, или торговцем наркотиками. Вряд ли разбогатею настолько, чтобы избавить ее от проблем. Кроме того, я по-прежнему не умею водить автомобиль, не интересуюсь рок-музыкой, а главное, плохо знаю английский. Недавно она сказала, вернее, произнесла, как бы это получше выразиться. Короче, я услышал такую фразу, тебя, наконец, печатают. А что изменилось? Ничего, сказал я. Ничего, сказал я. Ничего.